Глава девятая Со мною ни разу еще не бывало, Чтоб схватывалась и бежала, Укушенная неожиданной мыслью, Бросалась что-нибудь делать. Всегда старалась размыслить, И так, и так прикинуть. А вот бежала в лес со всех ног, Тащила с собой лопату, И больно билось сердечко, Словно где-то чаяли выручки, а я медлила. Из-за меня погиб словомир. Даром, что не пришлось ему прикрывать меня в битве, платить свою жизнь вместо моей. С чем я косноязыкая сравнивала тот бой? С пиром весельем, когда не жалеют для гостя ни драгоценных пряных медов, а надо бы с севом. Вот так. Железным мечом распахано поле. Брошены в раны земли калёные стрелы. Нет, не умею. Сев из древли от працев, таинство мужеское. Ногими вступают севцы на тёплое, ждущее ласки тела земли. Несут новую жизнь золотое зерно в особых мешках, скроенных из старых портов. Тогда заключается между ними и полем совсем особенный брак, и беда хуже нет, коли будет замечена вблизи хоть одна настырная баба. Скинет, подобно испуганной женщине, испуганная земля. Пропал урожай. Не от того ли пропало счастье в бою? Кому себя сохраняла Тому, кого со мной нет? И будет ли... Прежде чем обрету уже зрак бесплодной старухи. Думала, вот обниму слова мира, и станем жить, поживать, и тут-то придет, кого полюблю. Зато родился бы сын. Сын, похожий на Слова мира. Отцом Пачек ровного стал бы ему тот, кого я всегда жду. В сердце принял бы, растить взялся в любви, что своего. Мелькала под пятками знакомая лесная тропа. Как я шла здесь по весне, Носом хлюпая, за спиной воеводы. Потом летом шла и ухмылялся сзади некрас. Уж вот кто, знай, играл себе, Со мной не вышла с голубой, И все радость, и все как с гуся вода. Он теперь мало песен не пел, Отстирав красно-бурую льняную сорочку, Там на плече были нитки, я положила. А мне тогда печаль была беспросветная и сей день не краше. Вот оно, озеро. Око лесное, зеленое, еще не залитое мертвой жижей болото. Выворотень страшило тянул сожженные лапы, полз по прогалине к тонкой, давно отсветшей черемухе и все не мог доползти одолеть те девять шагов, что их разделяли. Его мне с места не сдвинуть, но деревце выкопать с дюжу. Это я непременно должна была совершить, потому что иначе... Иначе можно не думать больше о том, кого я всегда жду. Увидят сторонние люди, со смеху надорвутся. Умом скажут девка, скорбит. «Да про меня чего уж не говорили». Ты потерпи! бормотала я как заклинание, неизвестно кому. Ты потерпи! Лопата рвала войлоки травяных корешков. Когда-то очень давно верили, деды, живая кожа земли! Нельзя ее ранить. Тогда не сеяли хлеб и сено не скашивали, не урежали репище на пожогах. Мы, внуки, знали иное. Без муки. Без обиды телесной, и не зачнешь, и не родишь. Любить, ласкать землю, плодотворить — вот она, сила. Сила никчемная. Потерпи. Я рубила серую твердь, рубила с плеча, яростней, чем в бою. Дралась вглубь, пока трепетный стволик не подался под рукой. Небось, бедное деревце втянуло от ужаса корешки. Не ведала глупое, о нем радею. Тут я памятовалась, что не приготовила ямки. Бегом обратно к коряге. Живо наметила, где стану сажать. В кольце корявых клешней. А знать бы, чем раньше было страшилище. Березой? Дубом? Сосной? Я вырыла ямину. Гнал неистовый вихрь, выплескивал непрекаянную могуту, а ее все вроде не убывало. Я натаскала воды кожаной шапкой, примерилась к деревцу, обняла, потянула наружу круглый, как бочка, тяжеленький ком земли, корней и каменьев. Ой, тяга была, еще горсть и треснул бы пуп. Мать с ума бы сошла, если б видела. Ноги резвые застонали, пока одолела девять шагов. Девятью верстами показались. Она не выронила, опустила бережно в ямку, да проследила челом к выворотню, не прочь. И тут сдавила виски, поплыла в глазах, вычерпала себя. Уже через силу справила деревцу новоселье, как следует напоила чтоб не скучала, не паникала листом. Пошла, волоча ставшую пудовой лопату, закидывать прежнее место. Негоже ему без ока глазницей жаловаться небесам. Утоптав, нагнулась умыться. Вязкий берег чавкал не сыто, не хотел выпускать босые ступни. Теперь бы назад, покуда не вспомнил, кто видевший, как я убегала. Я лениво подняла голову, отыскала солнце над лесом. Как раз подойду к вечерней еде, но прежде чуть полежу. Было там за выворотнем в кустах укромное место. Надо ли говорить, я тотчас заснула, обняв измазанную лопату. Да так, как давно уже не спала. А проснуться выпало по-звериному, от того, что рядом двигались люди. И хоть ниоткуда было взяться у крепости недоброму человеку, привычка взяла свое. Я не вздрогнула, не раскрыла глаз, не перестала тихо ровно дышать. Меня не заметили. Зато я с облегчением узнала шаги, это шел мой старый наставник. Но не один. Тот второй легко и мягко ступал, чуть заметно прихрамывая. Они подошли, постояли над бережком, потом сели возле коряги. Там было бревно, обомшелый, как кочка, остов давно упавшей сосны. Да, кто бы ни был второй, не уползти потаенно. Хагина не обманешь. Уж лучше лежать, где лежу, не шевелясь. «Зря я парня прогнал», — проворчал низкий голос. «Они помирились бы». Вот когда я почти с ужасом узнала вождя и поняла, что попалась, как мышь, собравшаяся в кувшин. Он нюхом почует меня, если останусь, и поймет, если кинусь, вдруг удирать и он не поверит, что я здесь ненарочно». Потом до меня дошел, наконец, смысл сказанных слов. «Надо было отправить его куда-нибудь, на месяцок», — сказал воевода. «Сестренка простила бы. Она его любит». «Она старшенького зовет твоим именем», — сказал мой наставник. «Ну да, и ерунам, если думает, что я не слышу». «Я плохо сделал тогда». «И нарушил второй гейс», — добавила я про себя. Я ощутила, как затекает бедро, и холод полз по спине. «Ты переменился», — вздохнул приметливый дед. «Я не ждал, что однажды хоть кто-нибудь из этого племени уйдет от тебя живым». Варяг молчал некоторое время. Потом вытащил нож и начал втыкать в трухлявое дерево. «В прежние времена меня бы давно закололи в запретном лесу. Теперь не прежние времена». Я двенадцать зим только жил, чтобы мстить. Теперь я полон, как трясина после дождя. Они вновь замолчали. Я не дышала. Я думал, брат сменит меня. Я многого ждал от него. За ним бы пошли. «Здесь на каждом шагу березы, отец. Жаль, у плотицы нету ноги. Хотя, ты прав, многое изменилось, и теперь это не убыль». Я почувствовала, что покрываюсь испариной. «Не гоже, чтобы такой рот прекращался», сказал мой наставник, Я сразу вспомнила рыбьи раскрашенные пузыри на стене, рядом с луком, которого не обхватила бы моя ладонь. Мстящий воин. «Если бы ты мог видеть ее, отец...» Я не справилась с собой, открыла глаза. «Показалось?» Или вправду эти слова сказал совсем другой человек, Не тот, что стоял на кургане третьего дня, правил тризну по миру. Старый Хаген лишь усмехнулся. — Я знаю ее много лучше, чем тебе кажется. Я хотел бы взять на руки вашего сына и убедиться, что у него такой же галацкий нос, как у тебя. Вождь вздохнул. Такой второй нет на свете. «Ой, голуба!» — застонала я про себя. «Ой, голуба!» В два раза велико ей было серебряное запястье. Привязывала шнурком, а все равно потеряет. По некрасу восплакала. И обожгло. Неужели для нее пощадил? Он мог. Это сделать. Он мог. Тихо он вымолвил. Моя была бы. В жемчужной кике ходила бы. «Взял бы ее», — сказал мой зоркий слепец. Нож стукнул о корневище, не давшейся гнили. Со скрипом выник наружу. Снова воткнулся. «Я ту жену брал по любви», — сквозь зубы выговорил варяг. «Я не позабуду, как я ее после нашел». Нож засел, расколов упрямое дерево. Пришлось покачать его, извлекая. «Я взял бы ее, если бы не глотнул уже молока». «Женщины горюют иначе», — сказал Хаген. И я подумала про его невесту, потом опять про голубу. А дед продолжал. «Если бы ты остался растить сыновей, у тебя седины было бы меньше». «Почем тебе знать, сколько у меня седины?» «Да знаю уж». «Пусть идет, за кого пожелает». — приговорил воевода. — Детки тоже. Отцовой памяти на колени не заберешься. Засмеялся сухим горлом и все-таки сломал нож, неловко повернув рукоять. — Дурень! — с искренним сердцем выбронился старик. — Твой отец и то не был таким упрямым. — Достаточно упрямым, как оказалось. — Ее печалить не хочешь, другую возьми. Как перед ним встанешь, не дав роду продления? Черемуху кто-то пересадил, — сказал воевода, и дед обиженно замолчал. Я слышала, как Мстевой поднялся, стащил одежду, тихонько насвистывая, пошел к воде босиком. Я испугалась, не разглядел бы моих следов на берегу, Я же не сумею прикинуться, будто все время спала. Раны не потревожь, сказал Хаген. Раны, усмехнулся варяк. Он переплыл озеро быстро, без плеска. Пересек омут, где били из глубины колючие студенцы. Крякнул от удовольствия, попав в холодные ключевые струи. Ему ли, вождю бояться водяного? Он вышел на берег отделся. Я напрочь уже не чувствовала затекшей ноги, но шевельнуться не смела. «Зря нож сломал», — сказал воевода, затягивая ремень. «Пойдем, что ли?» «Много чего ты делаешь зря», — проворчал Хаген досадливо. «Сам плачешь потом». И я оживила ногу, и выползла ящерицей, когда затихли шаги. Голуба вертелась без устали на уме. Ой, голуба! Вдруг захотелось влезть в воду, самой проплыть через омут. Струсила. Водяной не тронул вождя, но вряд ли обрадовался. Как есть, схватит, если осмелюсь. Я обошла озеро и побрела домой. Кривохожими окольными тропками Заглянула на каменный лоб Где в сухом редколесье Вбирала по крохам скупое летнее солнце Настаивалась багряным медом брусника Добытчицы-девки сюда нечасто захаживали Ничьих угодий не оберу Сумрачно темнели вокруг болотные мхи Укрывшие ложи древнего моря И что-то спало во мхах Недаром стояли как стража черные ели, отгородившие заветное место. Запретный лес, кровь неудачливых и бездетных вождей, которых убивали галаты. Теми елями я кралась весной, в день посвящения, когда был жив словомир. Вздернув порты, я перебралась через колыхавшийся под ногами гиблый торфяник. После грозы тут и впрямь нипочем не пройти. Я поклонилась щедрой поляне, принялась собирать в шапку спелые ягоды. Жаль, с собой не было снеди, оставить в отдарок. Ничего, потом принесу. Брусника сыпалась в горсти, морала шапку изнутри. Сок отожму. велете будет полакомиться. А может и Хауку, бредевшему в клете.